Ему двадцать пять лет. Манеры его были бы не дурны, но он часто приходит в восторг и, кроме того, с большой претензией на юмор и остроту. Одет отлично, белокур, не дурен собою. Но мы уже говорили об нем. Это господин Мозгляков, подающий большие надежды. Марья Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель руки её дочери Зины, в которую по его словам влюблён до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с её губ улыбку своим остроумием и весёлостью, но та с ним видимо холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне у рояля и перебирает пальчиками календарь Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда появляются в обществе. Она хороша до невозможной. Роста высокого, брюнетка, с чудными, почти совершенно чёрными глазами, стройная, с могучей, дивной грудью. Её плечи и руки античные, ножки соблазнительные, поступь королевская.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 Чье это волос? В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена, зато Мария Александровна готова говорить без умолку, хотя изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенным подозрительным взглядом, но впрочем делает это украдкой, как будто и она тоже боится её.